206. Писанием твоим нет цены, и нет ничего, чему можешь их уподобить или с чем сравнить. Печать необычности лежит на каждом слое. Силу их лишь в действии осознаешь, и в действии на умы человеческие. Равнодушных не будет, или осудят, или вознесут. невозносящие вознесут, но осуждающие. Потому сумей оценить и понять будущих супротивников и воздать им должны. Они твои лучшие помощники. Без них потопят согласившийся свет слов твоих в море обычности. И многие из них, не согласившихся, дадут явление ярых друзей. Не отгони друзей, переодетых. Придется иметь много глаз, но помни всегда одиночеству никто не изменит.